Изгнанный после государственного переворота и отказавшийся от амнистии, когда она последовала, он вернется во Францию лишь в 1870 году, а все эти годы живет в Брюсселе в одно время с Александром. Но так или иначе, Исаак Лакедем просто ошеломляет уровнем культуры и представляет собой настоящее пиршество для чтения. Ни малейшего религиозного чувства, но аромат первозданной сказки. Странно, что эта великая книга недоступна современному читателю, разве что в очень старых и редких изданиях. В момент начала работы над ней Александр настолько поглощен ее сюжетом, что пишет следующее. Моей копией, стало быть, вам долго ждать не придется. Я больше не сочиняю, я просто себе диктую. Если для его собственной газеты ему диктовал Господь, то теперь мы с удовольствием можем констатировать, что он обходится уже без посредников. Странствие его по истории и мифологии начинается в Страстный четверг, года 1469 -го на Апиевой дороге, наводненной разбойниками. Исааку они, разумеется, не страшны, ибо он бессмертен. Между тем, один из разбойников с ним очень мило обходится, и Исаак решает отблагодарить его, подарив сокровища, вовремя вспомнив, где они были зарыты 16 веков назад. Другой разбойник не хотел уступить ему дорогу. И Исаак преподает ему урок стрельбы с гигантского лука, который никто из людей не мог натянуть, кроме него самого. Может быть, только генералу это бы удалось. Исаак входит в Рим. Появляется папа, благословляет народ, начинает омовение ног 13 паломникам. Исаак заявляет что недостоин этой чести и взамен умоляет, чтобы папа выслушал его исповедь. Согласие дано. Исаак признается, что отмечен кайновой печатью. Папа отступает от него, Исаак умоляет его дослушать. Точнее говоря, Александр просит у читателя разрешения поставить себя на место говорящего, и в этом немало преимуществу. Возвращение к началу новой эры, дабы его не обвинили в том, что он взял в себе в савторы Иоанна или Луку, Александр предпочитает написать Пятое Евангелие. И если в описании основных событий он не слишком отличается от своих святых собратьев, то гораздо больше внимания все же уделяет встречам Иисуса с Сатаной предстающим здесь в качестве великого любителя истории. И, кстати, любопытно, что он предсказывает будущее в точности, как Жозеф Бальзамов в графине де Шарни. Со своей стороны, Христос показан не столько божественным созданием, сколько человеком, наделенным сверхъестественными способностями. Не стоит и добавлять, что по сравнению с рассказами его собратьев, рассказ Александра гораздо живее – наполнен диалогами, поразительными формулировками и взрывными репликами. По дороге на Голгофу Иисус просит у Исаака Лакедема дать ему напиться, помочь нести крест и отдохнуть на его скамейке. Во всем этом Исаак отказывает фокуснику. И тогда Иисус осуждает его на вечное истранствие вплоть до страшного суда. Исаак берет свой посох, И нечего ей пытаться коротко пересказать его странствия и встречи с Аполлонием Тианским, Медеей, кентавром Хероном, послужившим им верховой лошадью, или сфинксом, которого он использует в качестве геликоптера для полета на Кавказ. Прометей все еще там прикован, и Исаак рассказывает ему о существовании нового бога. Счастливая весть для Прометея. Он помог Зевсу победить Кроноса, то есть заменить одно верховное существо другим, и пришествие третьего может помочь ему преодолеть проклятие второго и, наконец, обрести смерть. Исаак согласен ему в этом помочь при условии